Странные облака Мы начинаем рассмотрение вопроса о так называемых странных облаках со случая, занесенного в вахтенный журнал «Барка» Lady of the Lake. 22 марта 1870 года капитаны команда увидели поразительное облако, остававшееся, несмотря на ветер, неподвижным до тех пор, пока оно не исчезло в вечернем мраке. Судя по описаниям, это было облако с ярко выраженными круглыми контурами, причем внутри находился полукруг, разделенный радиально на четыре части, из которого исходил длинный хвост, загибавшийся по направлению к своему телу. Этот массивный облачный головастик бросал вызов всем представлениям о внешнем виде облаков. Но моряки, будучи практичными людьми, не стали заниматься разного рода домыслами, а просто дали детальное его описание в своем вахтенном журнале. Многие из странных явлений в небе, классифицированные как НЛО, имеют облакоподобную форму, напоминая нам сообщения более раннего времени о так называемых воздушных кораблях, таких, например, как те, что были известны французским крестьянам в IX веке, во времена Агобара, архиепископа Леонского. Смотрите главу «Корабли-призраки». Фотографии НЛО обычно показывают предметы, которые выглядят частично твердыми, а частично как бы сотканными из облаков, словно это привидения, которые то возникают, то исчезают. Типичный пример с НЛО, выглядевшим как метеорологическое явление, приводится в журнале «Flying Saucer Review». В ноябре 1958 года супруги Мур находились в своей машине возле границы между Северной и Южной Дакотой. Небо было безоблачным, если не считать серебристого сигарообразного объекта, который с неожиданным ускорением исчез из поля зрения, оставив за собой шлейф из странных пурпурных облачков. Другое связующее звено между НЛО и тем феноменом, который мы сейчас рассматриваем, приводится в New Report on Flying Saucers лойдом Малоном, репортером из журнала True. Он описывает интервью с Алленом Нунаном, который верит, что Земля полая и что он вступал в контакт с галактической командой, которая содержит базы НЛО под поверхностью Земли. Маллан узнал от Нунана, что два НЛО могут появиться в безоблачном небе за окном отеля, в котором они остановились. Остается зарядить инфракрасной пленкой аппарат и ждать. Через десять минут два похожих на тарелки облака встали в ряд между зданиями по ту сторону улицы. Маллан был уверен, что это были обычные облака, однако его поразило, что они появились тогда и там, где предсказал Нунан. Мы, со своей стороны, можем только отметить, что заклинание облаков, как и их рассеивание, всегда входило в число способностей, приписываемых шаманам и магам. Подобные же чудеса были отмечены в Древнем Китае. Совершали их и гипнотизеры в Европе XIX века. В своих экспериментах Их демонстрировал и Вильгельм Райх. Облака, пар и туман — непременные участники любого таинства. В своей книге «Человек-животное» Франк Хаммел приводит множество случаев с лягушками, с помощью которых ведьмы превращались в животных или птиц или же делались невидимками, набросив на себя покрывало из облаков. Разного рода мудрецы и провидцы использовали облака в качестве средства передвижения и как посыльных. В описании тех случаев, которыми мы располагаем, метаморфозы любого рода всегда сопровождаются или, по крайней мере, зачастую обозначаются туманами или облаками. Большинство фантомных явлений также ассоциируются с ними. Так скажем, в легенде о дорсетской черной собаке, которую приводит в своей книге Патриция Дейл Грин, говорится, что чудовище, если на него смотреть, имеет свойство увеличиваться в размере до тех пор, пока не превратится в облако и не улетит. Что касается спиритуальной космологии, то в ней известно несколько форм так называемых «переходных облаков». Это и душа, испаряющаяся из человеческого тела в момент смерти, и эктоплазма, из которой материализуются человеческие лица, руки и тому подобное. Да и сами привидения также имеют облакообразную структуру. Интересно, что встречается немало описаний привидений в виде людей, у которых отдельные части тела по традиции те, что были повреждены в результате насильственной смерти или отсечены, скрыты или заменены облачной массой. Немало религиозных видений связано с появлением небольшого и странного на вид облака. 16 октября 1964 года Роза Катрини, известная как «Мама Роза», спокойно беседовала с соседкой в Сан-Дамиано, Италия. Когда обе заметили, как над садом, где они находились, образовалось особой формы облака, как бы застрявшее в ветвях терновника. Затем оно перелетело на другое дерево, грушу, где обрело форму женщины, излучавшей сияние, распространявшееся в основном вокруг короны на голове. В каждой руке женщина при этом держала подсветку. цветку. Так впервые мама Роза узрела Мадонну в небе. В 1801 году все присутствовавшие на службе в католическом соборе в Варшаве, прихожане, стали свидетелями явления Девы Марии из облака. В главе «Таинственная музыка и голоса» мы рассказываем о том, как демоны прервали проповедь святого Климента Хафбауэра. Позднее, в тот же самый день, как повествует Золт Аради в своей книге чудес, 1957 год, святой Климент молился перед алтарем, и сотни людей увидели облако, возникшее над алтарем, постепенно заволокшее фигуру святого, которые исчез из поля их зрения. Перед святым Климентом возникло небесное видение. Это была женщина необыкновенной красоты, с сияющими чертами лица. Она предстала перед людьми с улыбкой на устах, ведь еще несколько часов назад эти верующие были свидетелями злых козней дьявола. Люди, перед чьим взором являются такие облака, обычно склонны рассматривать их в качестве посланцев свыше, которые присланы, чтобы что-то сообщить им. Средневековые хроники буквально наводнены примерами небесных видений такого рода, происходивших, как правило, во время необычных метеорологических явлений и по сей день люди продолжают видеть облака в виде человеческих фигур. Странный случай, происшедший в прошлом веке, отмечен в брошюре «Необычное явление», автор которой Эли Куртис ссылается на заявления, сделанные Аддисоном Соином. Согласно его показаниям, 3 октября 1843 года некто Чарльз Купер, работавший в поле возле Варвика, неожиданно услышал глухое громыхание в небе. Подняв голову, он увидел над собой облако странной формы, под которым висели, или, вернее, плавали, три совершенно белых фигуры и звали его громкими и скорбными голосами. Решив, что это ангелы, Соэн, будучи спиритом, естественно усмотрел в их появление великолепную надежду на воскрешение. Нас же куда больше интересует то, что другие свидетели этого происшествия, некоторые находились от этого места на расстоянии шести миль, а прочие были на соседнем поле, сошлись во мнении, что над их головой висело необычное облако, хотя далеко не все видели ангелов или слышали звуки их голосов. Иногда приходится слышать о появлении облаков в ответ на просьбу, пусть и невысказанную. Так Гарольд Уилкинс в своей книге «Странные явления во времени и пространстве» 1958 год ссылается на рассказ британского морского офицера о высадке войск союзников в Северной Африке. Море, по его словам, был абсолютно спокойным. И весь союзнический флот представлял собой прекрасную мишень для немецких бомбардировщиков. Находившиеся на кораблях люди чувствовали себя совершенно незащищенными. И вот довольно скоро, как будто в ответ на их немые мольбы, в небе появилось огромное черное облако, остановившееся как раз над Армадой и остававшиеся там в течение десяти дней. «Я, — говорит этот офицер, — был не единственный, кто думал, что облако было послано нам проведением». Подобную же историю, связанную с появлением чудесных облаков, приводят, рассказывая об отступлении английских войск под Монсом в 1914 году, когда эти облака... Прикрывали движение армии. Рассказы о контактах с НЛО и их пассажирами нередко включают в себя описание воздействия страшных паров, которые парализуют, ослепляют или душат присутствующих. Есть среди рассказов и такие, где одни облака изрыгают пламя, другие распространяют зловещее сияние, третьи — Являются как бы магнитом, притягивающим к себе окружающих, четвертые подпрыгивают по мере своего продвижения, пятые издают шипение или многократно взрываются, словом, выкидывают фокусы самого неожиданного и порой малоприятного свойства. В главах, где речь идет о падающих с неба предметах, мы уже отмечали, что некоторые из этих предметов как бы выпадают из облаков. В своем «Странном мире» Франк Эдвардс, 1964 год, рассказывает о случае с Эдом Мутсом, садовником из Цинценати, штат Огайо. 22 июля 1955 года Он находился у себя в саду, когда сверху полилась похожая на кровь маслянистая жидкость. Муц заметил, что этот дождь идет из небольшого по размерам облака, одиноко висевшего в небе. Оно было весьма необычным и по расцветке красное, розовое и зеленое. Облако медленно ползло по небу на высоте примерно тысячи футов. Капли крови, попавшие садовнику на кожу, начали жечь ее. Он зашел в дом, чтобы смыть жидкость, а когда вернулся, облако уже исчезло. Никаких аналогичных сообщений из других мест не поступало. На следующий день все деревья и трава в его саду, который окропил кровавый дождь, съежились и побурели. Эдвардс пишет, что этот случай, несмотря на тщательное расследование, так и не был объяснен. Напомним, что такой же оставшийся необъясненным дождь из крови и мяса выпал на табачную плантацию в штате Теннесси. Смотрите главу «Дожди из живых существ и органической материи». В тот раз точно так же над полем появилось красное облако. Иными словами, существуют облака, являющиеся таковыми лишь по видимости. Как еще при современных знаниях об этом предмете объяснить тот шар из тумана, который в штате Миннесота врезался в автомобиль со страшным шипением? Газета Eagle Band News 25 мая 1961 года Писала, что машина после этой встречи была невыносимо горячей, а ее поверхность избороздили крошечные дырки. И какое объяснение можно предложить случаю, о котором поведал корреспонденту газеты «Сан-Франциско Кроникл» почтальон из Таиланда? Он, по его словам, своими глазами видел туман, окрашенный в красный и зеленый цвета. Неожиданно из него стали выделяться отдельные маленькие кусочки, которые он предусмотрительно решил собрать.